Глава 8. Дело шло к вечеру, когда Бернард въехал на служебную стоянку отдела полиции Гленмар-парка. Стоянка была полупустой, и он имел сомнительное удовольствие поставить машину там, где ему хочется. Последние лучи солнца блеснули в зеркале заднего вида, ослепив его, и он прищурился. Заглушив мотор, глянул на Ханну. Его напарница всё обратною дорогу упорно молчала. Бернард очень хорошо знал этот угрюмый взгляд. Она не отступится от этого дела даже ночью. Её просто бесило, что убийца до сих пор на свободе, что после убийства прошло уже больше 30 часов, а они так никого и не арестовали. Бернард вздохнул. Он знал, что вне зависимости от того, пойдёт он домой или нет, Ханна всё равно будет работать допоздна, искать зацепки в интернете, писать новые заметки на белой доске. А, возможно, и ещё раз посетит место преступления. Она была просто фантастической напарницей, определённо лучше, чем его предыдущие, но иногда она натурально изматывала его. Всё чего ему сейчас хотелось это вернуться домой, увидеть свою жену, поцеловать своих детей на ночь. "Ладно", сказал он. "Давай поднимемся наверх, выпьем кофейку и попытаемся во всём разобраться". Они вышли из машины. Ханна хлопнула дверцей немного сильнее, чем требовалось, как будто эта их машина была виновата в том, что ни один подозреваемый до сих пор не сидел за решёткой. Они двинулись ко входу в отдел. Бернард подстраивался под задумчивые шаги Ханны. Подозреваемых пруд-пруди не принуждённо заметил он. Ага, отстранённо дозвала Ханна. Хотя можно было бы подумать, что количество людей, желающих смерти милой пожилой женщине, работвший экстрасенсом должно быть куда меньше, продолжал Бернард. Ну, думаю, когда затрагиваешь так много человеческих жизней, то обязательно наживёшь и пару-тройку врагов, наверное. Бернард задумался, есть ли у него самого враги? Если бы его вдруг застрелили, скольких подозреваемых нашли бы его коллеги-детективы? Вообще-то порядком, если учесть всех преступников, которых ему удалось посадить в тюрьму. Мысль была неприятной, и он быстро отогнал её. Когда они миновали регистрационную стойку с сидящим за ней дежурным сержантом, Ханна, проигнорировав лифт, направилась прямо к лестнице. Бернард последовал за ней. "Нужно проверить все эти алиби", сказала Ханна. "Значительную часть подозреваемых можно легко исключить". Бернард рассеянно кивнул. "Они уже связались с полицией Бостона. Нильс Данвер был невиновен". по крайней мере, в этом преступлении. Он и вправду сидел в тюрьме, когда всё это произошло. И ещё кое-что всё не давало ему покоя одна случайная деталь с места преступления. Сухие листья, которые нашли рядом с телом. Что они там делали? Конечно, они вполне могли лежать на полу кладовки, а потом ветер, ворвавшийся через открывшуюся дверь заднего входа, разметал их по комнате, отчего они застряли в липкой луже крови вокруг жертвы. Но пол в кладовке был довольно чистым. Другим объяснением было то, что Жаклин куда-то несла их, когда ее застрелили. Но стала бы она просто держать в руках несколько сухих листьев индейской лозы из своей кладовой. Если бы ей зачем-то понадобилась эта индейская лоза, разве она не взяла бы пакет или всю банку целиком? Это была совершенно нелепая деталь, за которую стоило зацепиться — Бернард знал, что всякий раз, когда он оказывался на месте преступления, некоторые вещи казались ему странными. Иногда позже они объяснялись, иногда нет. Люди тоже вели себя странно. У них были странные привычки и причудливые секреты, и во многих случаях эти отвлекающие факторы лишь мешали раскрыть преступление. Но все же. Они вошли в кабинет оперативников, и Бернард включил свет. Остальные их коллеги, судя по всему, уже разошлись по домам, И Бернард позавидовал им, думая о своём собственном доме, жене и постели. "Я займусь алиби Джинемюн", сказала Ханна. "Она самая сильная, легче всего проверить". "Хорошо", согласился Бернард. "Я я проверю алиби Софии. Позвоню клиенту, с которым она тем утром общалась". Они уселись за свои столы. Номер телефона клиента уже был в почтовом ящике Бернарда. Они получили его с помощью того же ордера, что позволил им выяснить адрес Нильса Денвера. Бернард открыл электронное письмо и уставился на него, затем запустил браузер и забил в поисковую строку фразу индийская лоза. Результаты оказались настолько разнообразными, насколько и следовало ожидать. Это растение использовали для рождественских украшений и для подготовки женщин к родам. Из его ягод варили варенье. Бернард пожал плечами, а он лишь зря тратил время. Поднял было трубку, но тут же положил ее обратно. Добавил в поисковую строку слово «экстрасенс». Предполагалось, что индейская лоза способствует плодородию. А кроме того, если беременная женщина будет раз в неделю умываться отваром индейской лозы, это якобы защитит ее будущего ребенка от завистников. Откинувшись на спинку стула, Бернард попытался сосредоточиться. Наконец он закрыл браузер, ругая себя за то, что потратил драгоценное время впустую. С каждой пролетевшей зря минуту человеческая память всё больше тускнела, и убийца успевал замести следы. Первые дни после убийства были самыми важными для расследования, а он маялся дурью, изучая магическое действие какой-то индийской лазы. Ханна встала и подошла к белой доске, написала: "Алиби убедительное под фотографией Джиньмён". "Алиби Джи не подтверждается", спросил Бернард. "Угу", ответила Ханна. "И её коллега и секретарша хорошо помнят, как она пришла на работу, а секретарша может ещё и подтвердить, что видела её в то утро несколько раз. У меня есть ещё несколько телефонных номеров, но я думаю, что её можно исключить". "Хорошо", сказал Бернард. Сейчас я попробую связаться с клиентом Софией. А чем ты всё время занимался? удивилась Ханна. Сделав вид, будто не услышал вопрос, Бернард набрал номер. Алло? ответил через несколько секунд приятный женский голос. Здравствуйте, это Миранда Голд. Да, а кто это? Меня зовут Бернард Гладвин, я детектив из полиции Гленмор-парка. Гленмор-парка? А где это? Ну, к северу от Бостона, наверное. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Бостон? Но я живу в Сан-Франциско. Всё в порядке. Мы, мне просто нужно задать вам несколько. Я никогда даже не слышал о Гленмор-парке. Это очень хороший город. Мне просто нужно задать несколько вопросов относительно Фрэнк. Фрэнк, выключи это. На телефоне детектив говорит, что он из какого-то Гленмор-парка. Гленмор-чево. Послышался раздражённый голос на заднем плане. немного похожий на голос отца Гомера Симпсона. Бернард представил себя, как этот человек сердит и потрясает тростью. — Гленнур-парк, это недалеко от Бостона. — Ну и чего ему от нас надо? Мы-то живем не в Бостоне. — Извините, детектив, по-моему, вы ошиблись с номером, — продолжала Миранда. — Мы никогда не бывали в Гленнур-парке. А в Бостоне я была всего один раз, тринадцать лет назад, когда родилась дочь моего двоюродного брата. Это ведь не из-за моего кузена, не так ли? Нет, мам, это насчёт Жаклин Мийон, гадалки, сказал Бернард. Что он говорит? крикнул Фрэнк с заднего плана. Бернард закатил глаза. Ничего, крикнула ему в ответ Миранда. Просто ошиблись номером. Затем она быстро прошептала в трубку: "Подождите, пожалуйста". Бернард немного выждал, услышав цоканье высоких каблуков, а затем звук закрывающейся двери. "Простите", прошептала Миранда. "Фрэнк убил бы меня, если бы узнал, что я плачу экстрасенсу, но она и вправду помогает мне, а я переживаю очень трудный момент в своей жизни. Вы видите ли, Фрэнк не из тех людей, с которыми легко ужиться, и" голос её сошёл на нет. На миг воцарилась тишина. "А в чём дело?" внезапно спросила Анна. «Мэм, у вас был сеанс с вашим экстрасенсом вчера утром?» «Да, был». «Она не имела права вам этого говорить, это строго конфиденциально». «Все в порядке, мэм, я никому не скажу. Мне просто нужно уточнить некоторые детали. Это был видеочат?» «Ну, видео не было, это был обычный голосовой чат. В какое время вы с ней общались?» «Ну, мы начали в 7.15 и закончили в 8.15. Это был долгий сеанс, потому что я встретил одного мужчину». И, по-моему, у Спетрук к нему какие-то чувства, хотя мы с Френком вместе уже 20 лет, и спасибо вам. Не было ли в какой-либо момент этого странного затишья в разговоре? Может из-за плохой связи? Пару минут, когда Софи Жаклин вам не отвечала? Нет, вовсе нет. Она была похожа на саму себя? Как думаете, возможно ли, чтобы вы общались с кем-то другим, а не с э, э, вашим обычным экстрасенсом? — О, нет, это определенно была она. Она упомянула кое-что про Фрэнка, о чем я рассказывала только ей. — А что? Что-то случилось? С Жеклин все в порядке? — Ваш экстрасенс в полном здравии, — спокойно ответил Бернардт. — Спасибо за помощь моему. Я позвоню еще разок, если у меня возникнут еще какие-нибудь вопросы. Он быстро повесил трубку и крутнулся на вращающемся стуле, чтобы посмотреть на Ханну. Та сосредоточенно разговаривала с кем-то по телефону, чтое как часто делала, когда была взволнована. "Вы абсолютно в этом уверены?" спросила она. На мгновение воцарилась тишина. "Хорошо, спасибо." Положив трубку, Ханна повернулась к Бернарду. "Я только что разговаривала с начальником, Джеком Томпсоном", сказала она. "Он отрицает, что Джэк вообще приходил вчера на работу." Сказал, что Курт и вправду был там, но появился на площадке один. Бернард встал. Он соврал нам. И его дружок тоже соврал. Ханна кивнула. — Думаю, это и есть наш парень. Бернард позвонил Софии, чтобы выяснить, дома ли она, заявив, что у них возникло несколько дополнительных вопросов. Весьма холодно та сообщила ему, что они не у себя, а в доме её матери, и что они не собираются больше отвечать ни на какие вопросы без присутствия своего адвоката. Бернард поблагодарил её и повесил трубку, после чего сказал Ханне, что придётся ещё разок скататься на место преступления. На улице было тихо, когда они остановились перед домом Жаклин Мён. Внутри горел свет. Бернард подошёл к двери, Ханна держалась сразу за ним, постучал и стал ждать. Вскоре он услышал приближающиеся к двери шаги и какие-то приглушенные переговоры. Наконец, дверь распахнулась. В дверном проеме стояла София Мюн. Рот у нее кривился от гнева. — Можете, наконец, оставить нас в покое? — спросила она дрожащим голосом. — Я здесь прибираюсь после убийства моей матери. Полиция даже не убрала кровь с пола. — Простите за вторжение, — отозвался Бернер. — У нас просто есть несколько вопросов к вашему мужу. — Я же сказал вам, что мы больше не будем отвечать ни на какие вопросы, только в присутствии адвоката. — Ваше право, мэм. Но нам все равно придется задать их. — Кто это? Уборщики? — послышался у нее за спиной голос Джека Томпсона. Тут он и видел стоящего в дверях Бернарда. — А-а-а! — опишел он. — Это вы. Я сейчас звоню своему адвокату. — Пожалуй, это хорошая мысль, сэр. — сказал Бернард, начиная раздражаться. — Мы только что общались с вашим начальником. И он говорит, что вчера вас вообще не было на работе. Глаза у Джека расширились, и он сделал шаг назад. На миг Бернарду показалось, что он вот-вот бросится в бегство. Бернард почувствовал, как Ханна позади него тоже напряглась. — О чем это, черт возьми, вы тут толкуете? — сердито сказала София. — Естественно, он был на работе. Он поехал туда вместе с Куртом. Бернард печально посмотрел на неё, затем снова на Джека. Всё кончено, Джек, сказал он. А, послушайте, вы всё неправильно поняли, залепетал тот. Я б, б, мой б, босс, я знаю. Курт сказал, что вы были там, сказал Бернард. Ну что он скажет, когда мы сообщим ему, что проверили его слова у вашего начальника? Будет ли он по-прежнему лгать ради вас? «И что скажут остальные члены вашей бригады?» «Ладно, послушайте, все было не так», — Джек посмотрел на свою жену. Вы... «Они не знают, о чем говорят». Бернард двинулся вперед в дом, уже держа на готове пару наручников. «Джек Томпсон», — объявил он, — «вы арестованы». Схватив мужчину за руку, детектив защелкнул наручники на одном запястье, а затем на втором, не встретив ни малейшего сопротивления. Джек будто полностью сдулся. В глазах у него тлел страх, подбородок дрожал. Э, Софи, позволь империю, скажи ему, что меня арестовали, скажи, что всё это просто какая-то ошибка. Ладно, Соф. София смотрела на них как во сне с выражением крайнего замешательства в глазах. Бернард и представить себе не мог, что творится сейчас у неё в голове. Как бы вы себя чувствовали, если бы у вас забрали человека, которого вы любите больше всего, обвинив его в убийстве вашей собственной матери? Бернард решительно вывел Джека на улицу и усадил на заднее сиденье машины, затем сел за руль, а Ханна присоединилась к нему на пассажирском сиденье. При этом они не произнесли ни слова. Бернард завёл мотор и отъехал от тротуара. "Подождите", подал голос Джек с заднего сиденья. Вы всё не так поняли. Я бы никогда не стал убивать Жаклин. Я любил эту женщину как собственную мать. Бернард покосился на Ханну, и их взгляды встретились. Оба хранили молчание. На данный момент всё, что говорил Джэк, говорилось им добровольно, и пока они не задавали ему никаких вопросов, правило Миранды не действовало. Вы правы, вчера утром меня действительно не было на работе, продолжал Джэк. Я солгал. Но у меня есть настоящая Альби. Я был с другой женщиной. Я встречался с ней в парк, с Лодж, в том мотеле. Знаете, его женщина за стойкой регистрации наверняка меня вспомнит. Вы должны позвонить ей. Бернард и Ханна по-прежнему хранили молчание, пока задержанный на заднем сиденье вновь и вновь повторял, что у него просто роман. Вот потому-то он и солгал. Он никогда никого не убил бы. В конце концов, Джек замолчал, поняв бессмысленность своих разглагольствований. Через минуту или две он начал рыдать, закрыв лицо сковаными руками. Плакал ли он из-за того, что боялся тюрьмы? Или потому что не хотел, чтобы жена узнала о его интрижке? Бернард сомневался, что вообще была какая-то интрижка. Это было бы слишком удобным объяснением. Джек упомянул про женщину в застойкой регистрации. Была ли она тоже алиби, которое Джек заготовил заранее, как и в случае с Куртом? Они провели его в отдел и усадили в комнате для допросов. Бернард расположился перед ним мрачный и молчаливый. Ханна вышла из комнаты. "Послушайте", начал было Джек. Бернард приложил палец к губам. "Джек", сказал он. "У вас есть право хранить молчание. Вы меня хорошо понимаете? Да, а но... вот тогда давайте потренируемся хранить молчание вместе. У меня вот дом троих детей. Вы в курсе, сколько шума производят троих детей? Я очень много шума, Джек. Иногда мне кажется, что голос моей дочери способен буквально пробить дыры у меня в мозгу. И знаете, что я тогда делаю? Нет. Я предлагаю всем сыграть в одну игру. Я называю это игрой в молчанку. Идея в том, что все должны хранить молчание. И вы знаете, насколько хороши мои дети в этой игре. Джек Растерин заморгал. Это у них крайне хреново получается, вообще никак. Они каждый раз проигрывают. А вот вы хорошо умеете играть в молчанку? — Да. — Тогда давайте попробуем. Несколько мгновений они сидели в полной тишине. Бернард нацелился взглядом в Джека. Джек попытался оглянуться, затем уставился в пол, потом снова попробовал посмотреть на Бернарда и, в конце концов, не выдержал. — Послушайте, вы совсем не сильны в этой игре, Джек, — сказал Бернард, повысив голос. — Вы сказали, что у вас хорошо получается. Вы опять солгали мне? Нет, отвечать не надо. И знаете почему? Потому что у вас есть право хранить молчание. Ханна вошла в комнату, держа в руке маленький бумажный бланк. Присев рядом с Бернардом, подвинула его вперед. Бумага зашуршала по металлическому столу. — Здесь, — объявил Бернард, — перечислены ваши права по правилу Миранды. Сейчас мы по ним пробежимся и убедимся, что вы хорошо поняли каждое слово. Хорошо? Хорошо. Бернард зачитал ему его права. Джек сказал, что всё понимает, затем подписал бланк. Вы должны поднять левую руку и сказать, что полностью понимаете свои права, добавил Бернард. Сбитый с толку Джек поднял левую руку. Я всё понимаю. Я что сказал левую? спросил Бернард. Простите. Я имел в виду правую руку. Джек поменял руки, подняв правую. Я полностью понимаю свои права. Твёрже это произнёс он. Бернард глянул на поднятую руку, чувствуя, что Ханна смотрит на него как на сумасшедшего. "Ну вот теперь можем мы поговорить", сказал он. "Итак, вас вчера не было на работе. Да, я же сказал вам, у меня есть любовница, я встречался с ней в отеле вчера утром, но Курт сказал нам, что вы были на работе. Возлужни, Курт мой друг. Я сказал ему, что если моя жена или ещё кто-нибудь позвонит и спросит его, где я был, Он должен сказать, что я был на работе. Он прикрыл меня на случай, если позвонит София. Вот и всё. Я попросил его об этом 3 дня назад до до всего этого. Он просто сказал вам то, о чём я его просил. Ваш друг был готов солгать ради вас полиции. Этот чёртовски хороший друг. Да он и вправду настоящий друг. Развед преступления. дача ложных показаний вот что является преступлением, сказала Ханна, равно как и убийство. Я был в мотеле. Вы уже позвонили, чтобы это проверить? Просто позвоните, в котором часу вы появились в этом мотеле? спросил Бернард. Где-то в половине девятого или в 9:00. Бернард и Ханна обменялись взглядами. Это даже не обеспечивало Джеку алиби на момент убийства. Жаклин Мьюн застрелили около восьми утра. — Как зовут эту женщину? — спросил Бернард. — Какую женщину? — Женщину, с которой вы встречались. Женщину, с которой у вас роман. — Послушайте, она не имеет к этому никакого отношения. Оставьте ее в покое, Джек. Бернард сложил руки перед собой. — Вы в очень, очень глубоком дерьме. Таком глубоком, что вам, вероятно, следует закрыть рот и задержать дыхание. — Жаклин Мьюн. Лично я практически не сомневаюсь, что вы убили свою тёщу, но присутствующая здесь Ханна питает к вам некоторую слабость. Она думает, что у вас добрая душа и считает, что углядела невинность в ваших честных глазах. Может, и в такое поверить. Итак, вот что я вам предлагаю. Лучше уж вы предоставите нам своё так называемое алиби, пока мы не позвонили прокурору, чтобы сообщить ему, что в нашей допросной сидит убийца Жаклин Мийон. Последний раз спрашиваю, как её зовут. Джек побледнел, и Бернард подумал, что он вот-вот упадёт в обморок. Сам он устал, время было позднее, и он просто хотел получить это имя. Женщина, если таковая и вправду существовала, могла бы рассказать им, был ли Джек как-то странно возбуждён, когда встретился с ней. Была ли у него кровь на одежде? Не пытался ли он избавиться от пистолета? Эта женщина всё намного упростила бы. "Я зовут Вэл", сказал Джек. "Вэлэри Мюн". «Блин, проще от этого ничуть не стало».